Глава шестая. После ужина я ещё раз серьёзно поговорила с Яном наедине. Понимаю, что он ещё слишком мал для осознанной ответственности, но лишний раз напомнить ему об этом не помешает. Особенно сейчас, когда больше это сделать некому. С Лукретским мне так поговорить сегодня не удалось. Я видела его лишь из окна комнаты уже в потёмках, идущим к главному корпусу, и выглядел он весьма озабоченно. А потом явилась Чарли. И на меня неожиданно негаднно сошла снежная лавина. Уже строишь глазки Марку, с порога налетела на меня соседка точно фурия. Гуляешь с ним? Постой! Я опешила от такой экспрессии обвинений. О чём ты? Да, Марк показывал мне территорию академии, но что в этом такого? Это запрещено? Мы знакомы-то едва. Ну да, все видели, как вы едва знакомы. Едко выплюнула Чарли. Уже и к шалашу ходили. Да не ходили мы к шалашу. В такой ситуации трудно было оставаться спокойной. И вообще, почему я должна отчитываться перед тобой? Марк твой парень, что ли? Хорошенькое лицо Чарли исказило судорога, её губы дрогнули и сжались. Нет, процедила она сквозь зубы. Пока нет, но мы близки к этому. Последняя реплика прозвучала не очень убедительно. Ясно, кажется, Чарли по уши влюблена в нашего гения и просто красавца Марка. Отсюда и такие эмоции. И, боюсь, не она одна, судя по недовольству Кристиана, брата Марка. Мы с Марком просто разговаривали, уже более примирительным тоном произнесла я. Понимаю, что оправдываться глупо, но хотелось немного успокоить соседку, которая была вся на надрыве. Он сам предложил пройтись, что мы и сделали. Чисто по-дружески. «Больше рассказывать нечего, а моя совесть совершенно чиста. Если кому-то хочется что-то додумывать, это не мои проблемы». Чарли раздраженно передернула плечами, схватила со спинки стула халат и направилась в ванную. По пути не применула пнуть ногой кровать Яна, проворчав. «Превратили комнату в склад, нашествие какое-то». И больше она со мной не разговаривала. Даже утром не поздоровалась и не одарила взглядом. всем видом демонстрируя, что меня для неё не существует. Молча оделась, собралась и ушла. Зато на завтраке к нам за стол неожиданно подсела девушка, невысокая, но с аппетитными формами, которые подчёркивала облегающая блузка и зауженная на бёдрах юбка. Пшеничные волосы она собрала в высокий хвост и выпустила у лица одну небрежную прядь. В первую минуту, когда она появилась, я подумала, что это очередная поклонница Марка, и даже в поисках него быстро пробежалась глазами по залу, чтобы по возможности переадресовать все претензии девчонки ему. Однако Таня неожиданно улыбнулась. Я Рита Клеренс, третий курс, глава студенческого организационного комитета. Ты ведь Диана, да? Да, я неуверенно улыбнулась в ответ. Рада познакомиться и хочу тебе предложить вступить в наш комитет. Сообщила она: "Мы занимаемся организацией всяких мероприятий в академии. Например, на ближайшей повестке подготовка к турниру времени. Он ещё через полтора месяца, но событие важное, масштабное, поэтому нужно начинать уже через неделю другую. И лишние активисты нам никогда не помешают. Я даже не знаю, займёлась я. Спасибо, конечно, за предложение, но я подумаю, хорошо? Конечно, только не затягивай, ладно?" Рита энергично махнула хвостиком. И если что, можешь обращаться ко мне с любым вопросом, всегда помогу. Спасибо, Рита. Я снова улыбнулась. Всё, жду ответа. Девушка помахала мне рукой и покачивая бёдрами, пошла прочь. Что? Клеренса гетировала за вступление в их комитет. На освободившееся место сразу сел Марк. Привет. Это он бросил Яну, жующему бутерброд. Привет. Отозвался тот, потом увидел, что Александр теперь сидит один, и, подхватив тарелку и чашку, перебежал к нему. Я даже и слова сказать не успела. «И что твой брат нашел в этом зануде?» Марк с шутливым недовольством наморщил лоб. «Я же лучше!» Я на это лишь пожала плечами и усмехнулась. «Так что Рита хотела?» Просил Марк снова. «Как ты и предположил, звала в свой комитет». Про какой-то турнир говорила, сказала я. Кстати, что за он? Турнир времени это ежегодное соревнование между студентами-магами из разных миров Альянса, начал объяснять Марк. Ему уже сотни лет, и был период, когда его не проводили, довольно длительный. Когда начались завоевания, поняла я. Да, однако вот уже третий год эту традицию решили возобновить. Конечно, сейчас турнир проходит не с таким размахом, но всё же. И как он проходит? С помощью жребия выбираются 12 участников по одному от каждого мира. Первокурсник, пятикурсник, неважно. Потом у них есть несколько недель на подготовку и тренировку. Испытания самые разные, но скорее на ловкость и смекалку. Не трудные, если честно. Не трудные? усмехнулась я. Ты уже участвовал в таком турнире? Да. Марку хмыльнулся. в прошлом году и выиграл. Тут даже угадывать не надо было. Естественно, снова ухмылка. В общем, сплошное развлечение. Очень оптимистично. Я покачала головой. Надеюсь, меня как новенькую не вовлекут в это безумство. Никогда не любила соревнование. Кстати, вдруг произнёс Марк: "Ты с ритой будь поосторожнее. Не такая уж она лапочка". Твоя очередная поклонница. — съёрничала я. — Может, волосы повыдёргивать, если увидят рядом? — Не моя поклонница! — парень широко улыбнулся. — Но волосы всё равно береги, да? Они у тебя красивые. — Ну, спасибо! — усмехнулась я. Ему всё-таки удалось меня чуть смутить. — Ладно, я на занятия! — Марк подбегнул мне на прощание и убежал. Я же доела свой завтрак и подошла к брату, который всё ещё сидел с Александром. Притом тарелки обоих были уже пусты. «Если поел, беги к Тине», — сказала я Яну. «Она уже заждалась тебя». «Пока!» — бросил он Александру, вылезая из-за стола. Тот в ответ поднял руку в прощальном жесте и тоже встал. И как-то так вышло, что к выходу мы направились вместе. «Ян, тебе не очень надоедает?» — спросила я у Александра, испытывая неловкость. «Не очень». Он улыбнулся одним краешком губ. Но если вдруг будет доставать, и почему я всегда так тушуюсь рядом с ним? Разберусь. Александр вновь чуть улыбнулся и, оторвавшись от меня, поспешил вперед. Когда я уже была почти у лестницы, внезапно увидела Роберта и решила подойти к нему. «Диана?» Он рассеянно глянул на меня. «Как у тебя дела? Как брат?» «С большего все неплохо», — ответила я. «А вы ничего не узнали о наших родителях?» Лукрецкий отрицательно покачал головой. Извини, мне надо идти. Он похлопал меня по плечу. А мы ещё поговорим? Найдём время. Бросил он мне на ходу. Ну не сегодня, извини. Хорошо, вздохнула я, понимая, что он меня уже не слышит. По пути к лестнице я достала свой телефон, уточнить расписание. Итак, сегодня первой, как ни странно, стояла латынь. Второй география альянса, а третьей спортивные тренировки. Да, звучало именно так, а не как мы привыкли к физкультуре. Надеюсь, нормативов там не будет, а вот размяться, побегать, поиграть в волейбол я бы не отказалась. Латынь вела пожилая дама по имени Матильда Рокист. Обычная женщина полноватая с мелкими седыми кудряшками на голове и в маленьких квадратных очках. Джана, тебе первые три параграфа надо будет изучить самой к следующему занятию, сказала она, заметив меня. Сегодня спрашивать не буду, но потом обязательно. Хорошо, я кивнула. Пока преподавательница проводила опрос других студентов, я всё же открыла учебник на введении. Там рассказывалось, что латынь универсальный древний язык, используемый во всех мирах Альянса для составления заклинаний разной сложности. Где-то он используется более активно и в других областях, а где-то, как в нашем мире, считается мёртвым языком. Потом я поймала себя на мысли: а как в академии все друг друга понимают, если они из разных миров? Для меня всё вокруг говорили на моём родном языке, но ведь так не могло быть в реальности. У нас только на Земле десятки языков, а тут другие миры. Значит, есть какой-то секрет. Может, магия? Надо будет поинтересоваться у кого-нибудь об этом. География Альянса оказалась весьма занятным предметом. На нём изучались все миры Альянса, от их природы до политики. И первым в списках стоял мир Ракшильд. "Это о нём, как о родном", говорил Марк. Судя по учебнику, карту и страны мои однокурсники уже успели изучить за прошлые недели. Сегодня же говорилось о климате. Любопытно было узнать, что в Ракшильде почти нет льдов и холодных мест, типа нашей Антарктиды. В основном преобладают тропики и субтропики. Преподавал географию Ричард Декенс, весёлый молодой мужчина, который просил обращаться к нему на ты. Мне вообще импонировало, как в этой академии происходило общение с преподавателями. К ним можно было обращаться только по имени, пусть и на вы, без фамилий и прочего. Лишь иногда можно было сказать профессор, если такое звание имелось у преподавателя. И только к Лукретскому все обращались просто ректор или господин ректор, но никак не по имени. На спортивные тренировки многие однокурсники шли неохотно. Девочки в раздевалке стонали и жаловались, как же им это всё остро чертело. Там что-то страшное? поинтересовалась я у них в полушутку, решив, что заодно пора и как-то контакты заводить. Увидишь, вздохнула брюнетка Эстернюк. Лучше бы у нас вёл ректор. проворчала Тонни Рич. Пухленькая невысокая блондинка. А ректор ведёт тренировки? Я впервые узнала, чем занимается Роберт в академии, кроме как управляет. Да, только у старших курсов, отозвалась сестра. Но я бы не хотела, чтобы он мучил нас. Говорят, он куда жёстче, чем наша Лола. Лола? женщина удивилась я. Да, если можно так сказать, хмыкнула Хилда, самая высокая девушка в нашей группе. Она из моего мира, Ливерии. Ливерия это тот мир, у которого Бог похож на викинга. А любопытно, что такого особенного в этой Лоле? Девчонки на выход! рявкнул женский голос за дверью. Время не ждёт. И Лола тоже. Шипнула Эстер и закатывая глаза, первая направилась к двери. На стадионе нас ждала высокая крупная блондинка. На её фоне все девочки из нашей группы смотрели с дюймовочками. Даже некоторые парни едва доходили ей до уха и проигрывали в комплекции. Волосы Лолы, а это оказалась, конечно же, она, были небрежно собраны на макушке в гульку, а свободный спортивный костюм не мог скрыть её крепких, натренированных мышц. Прямо валькирия, вырвалось у меня. И характер у неё соответствующий, хмыкнула Эстер. Поруголять тренировки просто невозможно, даже в эти дни. Потом всё равно заставят отрабатывать. Ох, я вспомнила, какая у нас в универе была лайтовая физкультура. Зачёт препод ставил просто за присутствие. А тут на тебе. Но самое ужасное, что, кажется, эти тренировки здесь до конца обучения. Что за разговоры в строю? одёрнул нас окрик Лолы. Новенькая, прекрасно. Сейчас проверим твой уровень физподготовки. "Как чувствую?" шепнула Эстер. "Спасибо. У меня внутри всё упало. После интенсивной разминки, которая уже отняла часть сил, Лола отправила остальных ребят на яревать круги по стадиону, а меня подозвала к себе. "Как со спортом дружишь?" спросила она уже более мягко. "Не очень", я пожала плечами. "Одно время бегала по утрам, пилатесом пробовала заниматься, волейбол люблю играть. Ну, это уже что-то." Лола одобрительно кивнула. Дальше она принялась гонять меня по нормативам. То, чего я больше всего страшилась. Отжимания, бег на короткую дистанцию, прыжки в длину. — И зачем это магам времени? — сетовала я уже в раздевалке после занятия. Ощущение в теле было такое, словно я сутки разгребала уголь. — Наверное, чтобы могли себя защитить в непредвиденных обстоятельствах, — вздохнула Эстер. — Или хотя бы успеть убежать. вставила Хильда. «На свою силу и ловкость я не надеюсь, только на скорость», — она хмыкнула. «Поэтому практикую бег». Я не стала уточнять о непредвиденных обстоятельствах, и без того было понятно, что девушки имели в виду. В академии вообще редко упоминали войну и захватчиков прямо. Чаще говорили об этом и насказательно, с оглядкой. И дело было, конечно, в страхе. Страхе, с которым всем сейчас приходилось жить. На выходе из раздевалок я столкнулась с Марком. "О, измученные детки", усмехнулся он и игриво щепнул меня за локоть. "Прими контрастный душ, меньше мышцы будут болеть". "Спасибо за совет", я устало улыбнулась. "А ты что здесь делаешь?" "У нас сейчас тоже тренировка". "Ясно". В следующий миг мой взгляд уткнулся в Александра, который заходил в мужскую раздевалку. "Удачи, а я пойду, приму контрастный душ". Жаль, я не могу сделать тебе массаж, охмыльнулся Марк. А обойдусь как-нибудь без этого, бросила я ему через плечо и ускорила шаг. Да уж, Марк становится всё активнее, и я даже не знаю, как к этому относиться. Меня пока вполне бы устроила только дружба. Я еле доплелась до общежития, уже вошла была в свою комнату, мечтая о душе, как вдруг обнаружила, что забыла в раздевалке джемпер. Ну что за невезение! Пришлось возвращаться, чтобы вовсе его не потерять. Помня, как легко пропадали оставленные вещи в моем универе, я не рискнула проверять, как обстоят с этим дела в здешней академии. В раздевалке никого не было, а джемпер мой спокойно висел на крючке на видном месте. Я уже собралась с ним уходить, как вдруг услышала окрики из открытого окна. Оно как раз выходило на стадион. Узнав голос Роберта, я решила посмотреть, что там происходит. Тренировался в старший курс. Парни выполняли отжимания, а девушки, кои были в меньшинстве, Метали в мишень дротики. Первым я заметила макушку Марка и его алую футболку. Затем взглядом нашла и Александра. Он находился с краю второго ряда. Между парнями ходил Лукрецкий и зорко следил, что и как они делают. При этом не стесняясь выражений для критики. «Отжимаемся! Резче! Резче! Быстрее! До сих пор не научился зад не отставлять!» И он наступил ногой прямо на поясницу какого-то парнишки. «Вот так!» равнее, а ты что, вверх и сдох совсем? Продолжаем, не останавливаемся. 100 раз, 100 отжиманий. Александр Внезапно рявкнул Роберт, что даже моё сердце подскочило к горлу. Почему поднялся? Я уже отжался сотню, отозвался тот, отряхивая ладони. Я не видел этого. Лукрецкий подошёл ближе. Начинай заново, я буду сам считать. Александр с усмешкой покачал головой. Ты меня плохо слышишь? На землю. Но он действительно 100 раз уже отжался, ректор. Попытался защитить Александр парень, который делал упражнения неподалёку. Он же всегда раньше всех справляется. А меня это не волнует, огрызнулся Лукрецкий. На землю. И Александр всем видом выражая презрение, всё же опустился. А ночь проведёшь на вечном острове. Процедил ректор, наклоняясь к нему. «В семь жду у портала».